Над адвокатом, судьей или прокурором стоят клиенты, начальство, правительство. Они как извозчика понукают юриста, диктуют ему и маршрут, и конечную цель его работы. Очень часто наша советская юриспруденция под давлением этих сил превращается просто в законодательный произвол. Но при производстве предварительного следствия все решения...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 Ему в уголовном розыске чуть не каждый день приходится заниматься осмотрами мест происшествия. У него и глаз новострен, нюх натаскан. Еще бы. В Москве ежедневно совершается 3-4 умышленных убийства, десятки и сотни разбоев и грабежей, и по статистике 4 тысячи случаев крупного и мелкого хулиганства. Поэтому оперативно-следственная служба МУРа — это опытные и цепкие профессионалы, особенно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 Все генеалогическое древо было бы идеально партийно-гладким, без родственников за границей, без еврейской крови, без репрессированных винно или невинно предков, без так называемой моральной неустойчивости и так далее. Ну а если такой самородок и отыщется, то еще вопрос, захочет ли он работать в КГБ.